Теперь же Кирилл официально считался ее личной игрушкой, и это означало, что любые притязания на него будут приравнены к посягательству на собственность наследницы великого дома. Внутри же Лираэль думала совсем о другом. Игрушкой он быть не должен, но пока это слово ее единственный щит. Вскоре об этом узнала и Арианель, сначала по шепоту у лифтов, потом по сухой сводке принесенная одним из ее адъютантов. Лираэль Ильве заявила права на пленника в зале офицеров. В голосе адъютанта было то же, что она сама сейчас ощущала в груди. Тихое предупреждение о новой трещине в фасаде порядка. Но она не удивилась подобным новостям. Упрямая, горячая, склонная к импульсам Лираэль, давно уже не была для нее ребенком. Но то, что младшая сделала публично и резко, Это было хуже, чем просто юношеский порыв. Это был зов, который мог привлечь множество рук. Рук любопытных, рук корыстных, рук ищущих славы, пусть даже такой, грязной. Задумчиво усмехнувшись, Арианель медленно встала со своего кресла, в котором ей нравилось размышлять. В ее движениях не было суеты, но был расчет, спокойный и отнюдь не сострадательный. Она закрыла дверь своего кабинета за собой и, не щадя времени, вызвала к себе трех — главу охраны, главврача и начальницу свиты. Они прибыли по первому сигналу. В кармане у всех слухи, в глазах удивленный страх. Что теперь делать? Лираэль была слишком прямолинейна», — сказала Арианель коротко без предисловий. Но истина в том, что она сделала создала юридический и фактический центр ответственности. «Мы не можем позволить, чтобы этот центр остался пустым». Ее голос разложил ситуацию, как очередную многоходовую игровую партию. Открытый ход младшей сделал поле прозрачным для всех, но у этого же хода была и польза. Теперь можно было признать факт, узаконить власть и через это же отрезать чужие претензии. Размышляя над всем этим, Арианель только презрительно улыбнулась. Теперь им оставалось ждать ответа от тех, кто решит все же проявить себя. Она распорядилась немедленно и в точности. Сначала формальное закрепление статуса, для чего ей было нужно официально подписать приказы. Арианель дала приказ оформить декларацию. Захваченный на дикой планете дикарь по имени Кирилл находится под опекой представителей семьи Ильве, правящей семьи Великого дома Рилатан. С выделением персональной опеки за Лираэль, но только под надзором Арианель как представителя главенствующей линии. Это было юридическое ноу-хау, благодаря которому публично давалось право младшей на опеку, а на деле подвергалось жесткой и иерархической привязке к старшей родственнице. Таким образом, любые попытки позабавиться с этим пленником – превратились в посягательство на честь и имущество всего Великого Дома и карались не только дисциплинарно, но и потери привилегий. И это не говоря уже обо всем остальном. Также требовалось усиление охраны и режима доступа. Для этого Арианель приказала увеличить посты, поставить рунные затворы и журналы входа-выхода. Любой контакт с пленником по предварительному письменному запросу с участием представителя хирургии и представителя охраны. Особо отметила ни единого свидания в темноте, ни одной тихой встречи для тех, кто привык обходиться с трофеями, как с игрушками. И в первую очередь нужен самый тщательный контроль нарратива. Все как следует обдумав, молодая женщина выдала резолюцию. Никаких публичных заявлений, никаких поздравлений и никаких частных визитов без моего ведома». Попутно собираясь пресечь все возможные сплетни, Рианель назначила информационный коридор. Через ее канцелярию и только в строго регламентированной форме сообщения о состоянии Кирилла будут выходить в общий эфир. Это должно было погасить огонь слухов или, по крайней мере, перенаправить его в нужное ей русло. Лираэль же придется держать под самым пристальным контролем и наставлением. Арианель знала, что кнутом одного приказа ей не удастся удержать младшую. Она не стала публично наказывать Лираэль, это выглядело бы жестоко и вызвало бы сочувствие к юной. Вместо этого она пригласила ее к себе и сказала, «Ты права иметь с ним связь, но ты не права выставлять ее на показ». Тон То был ровен, но не без мягкости. Твое заявление защитило его от хищников, но оно же превратило тебя в мишень. «Ты должна вести себя как наследница, а не как влюбленная девчонка. Я помогу тебе и буду требовать отчетов». После этого пришлось провести назначение своеобразных опекунов. Арианель назначила для Лираэль пару наставников. Холодного администратора, который будет учить ее политике и ритуалу бюрократии, и ученицу лекаря, чтобы младшая знала пределы и язык медицины. Это был и контроль, и подготовка. Таким образом, Лираэль могла притворяться самостоятельной, но под присмотром и с рамками. Потом следовали угрозы и вознаграждения. Арианель выставила прозрачную метрику. Любое нарушение – дисциплинарное разбирательство. Крайняя мера – отлучение от дома. Но рядом с угрозой шло и поощрение. Если опека окажется компетентной, будут ресурсы на ее расширение, доступ к архивам и персоналу. Это была сделка. Власть за дисциплину. После этих распоряжений Арианель вызвала Лираэль лично. Разговор, который последовал, был гораздо жестче, чем предыдущий. Старшая не кричала. У нее была другая сила. Спокойный, презрительно твердый тон, который разбирал аргументы напополам. «Ты повела себя правильно. По сути», — сказала Арианель. Но глупо по форме. «Ты выставила нашу маленькую тайну на витрину, и теперь нам нужно перестроить витрину так, чтобы за ней была только наша рука». Лираэль вспыхнула. Она попыталась возразить, сказать, что защищает его всем сердцем. Но Арианель перебила мягко, как хирург. «Ты защищаешь не его, ты защищаешь наш интерес. Это не противоречит человечности, это ее спасает». Мы не можем себе позволить, чтобы он стал развлекательным трофеем. Я не отберу у тебя то, что ты выстроила, но ты должна понять, что сейчас ты не хозяйка, а хранитель. Храни и не выставляй на показ. Она положила руку на щеку сестры, жест почти материнский, но холодный: Управляй своими чувствами так, как управляешь своим мечом. Тренируйся в администрировании, записывай все свои шаги и помни, «Я за тобой наблюдаю не для того, чтобы душить, а чтобы поддержать в случае необходимости». Лираэль же, уязвленная и одновременно гордая, коротко кивнула. Но в ее глазах снова появилось то упорство, которое Арианель ценила. Старшая видела, как искра упрямства не гаснет, и это ее устраивало. Рано или поздно это упорство превращается в инструмент, когда его держат в руке мастера, Завершая разговор, Арианель дала еще один приказ. Немедленно подготовить помещение на борту, куда временно поместят пленника под усиленной защитой, и в ближайшее прибытие домой перевести его в родную лабораторию дома. Ее план был прост – погасить шум и перевести игру в приватную, управляемую зону. Ночь поставила все на свои места. За иллюминатором флагмана космос не знал ни страха, ни сплетен. Арианель стояла у виртуального окна, глядя в бездну, где уже выстраивалась ее новая расстановка фигур. Лираэль на виду и под контролем, Кирилл под опекой и за замком. Великий дом в выигрыше, если все пойдет по плану. В ее душе не было торжества, был расчет и легкая печаль. Иногда для великой игры приходится приложить руку к плечу того, кто еще не научился быть холодным. Она знала, еще много воды утечет в двигателе флагмана, прежде чем мир увидит, что она задумала. Но знала она и другое. Теперь ход был задан, и ее рот не позволит себе проиграть. Немного погодя, Арианель сидела в главном зале стратегического планирования. Над ее плечом мягко колыхался полупрозрачный тактический экран с текущими данными по флоту и состоянию флагмана. Все в норме, тревог нет, но за этой показной стабильностью бурлила внутренняя тревога. Она снова и снова прокручивала в уме все, что произошло. Тело дикаря полностью восстановлено, но разум не отвечает на какие-либо раздражители. Магия и технологии банально оказались бессильны. Лираэль своими демонстративными словами о праве на пленника фактически привлекла внимание к тому, что стоило скрывать от чужих глаз. И теперь Арианель понимала, выбора у них действительно нет. Она медленно провела ладонью по голографической карте звездного сектора и отметила красным контуром несколько ближайших зон. «Если слухи пойдут», — подумала она вслух, то и другие великие дома поднимут свои разведывательные флотилии. Они притащат сюда не только магов, но и крейсера с высокоэнергетическим вооружением, не говоря уже про боевые корабли и даже целые эскадры. Ради такого трофея, как «Живой человек», они не остановятся ни перед чем». Она прекрасно знала, насколько жадны их соперники. Даже слух о том, что в распоряжении Великого Дома Рилатан может оказаться носитель древних человеческих знаний, способен вызвать полноценный, открытый военный конфликт. Люди всегда считались слабой расой, но магическая инженерия, которую они развивали, и до сих пор оставалась предметом споров и зависти. Пространственные карманы, артефактные структуры – неизвестные технологии. Все это было слишком опасным соблазном. Арианель прикрыла глаза и сделала глубокий вдох. «Значит так», произнесла она негромко, обращаясь скорее к самой себе. «Мы срочно возвращаемся в метрополию». Сейчас их флагман находился в таком секторе, где еще можно было дышать спокойно, но оставаться здесь было самоубийством. Только под защитой их родной звездной системы Окруженные магическими щитами, пространственными разломами и собственными патрулями, они могли быть уверены, что столь ценный пленник не будет вырван из их рук. Устало вздохнув, она вызвала личный тактический интерфейс, отдала приказы об изменении курса и инициировала подготовку к дальнему переходу. Кодовое сообщение в штаб метрополии ⁇ уведомить совет семьи о нашем прибытии ⁇ Холодно приказала она офицеру связи. Но за ее хладнокровным видом скрывался расчет. Она понимала, что если слух о подобной находке утечет на сторону, их ждет охота. Уже сейчас ей чудилось, что на горизонте могут замелькать тени разведчиков других домов, что секторы вокруг начнут наполняться незваным вниманием и даже боевыми эскадрами. «Мы должны вернуться домой быстрее, чем кто-либо узнает». Тихо сказала она, и в ее голосе прозвучала сталь. Флагман сияния лесов медленно менял курс, готовясь нырнуть в межзвездные пути, ведущие к метрополии. Арианель впервые за долгое время позволила себе почувствовать, что ее собственные руки сжимают спинку кресла слишком крепко. Она не боялась битвы. Она боялась, что их находка станет причиной войны между великими домами. Гигантский корпус сияния лесов, серебристого линкора, выстроенного по образу и подобию величественной рыбы скалярии, дрогнул под плавной сменой вектора движения. Сначала это был едва заметный поворот, почти неощутимый для внутреннего пространства корабля. Но по силовым экранам и мягкому сиянию боковых прожекторов можно было понять, что флагман начал разворачиваться. Словно живая рыба, что собирается покинуть омут, где притаилась слишком опасная добыча. Огромные плавниковые стабилизаторы антенны медленно смещались, корректируя баланс. А вдоль хребта корпуса разгорелись огни переходных двигателей. Серебристая рыбная чешуя брони отражала звездный свет. И казалось, что сам космос смотрит на нее с немым уважением. Приказ «Арианель», отданный холодным, но твердым голосом, запустил целую цепочку действий. Автоматические системы переводили оружейные батареи в режим ожидания, боевые залы запечатывались магическими печатями, а навигационный мост погрузился в сосредоточенную тишину, нарушаемую лишь сухими докладами офицеров. За кормой оставалась планета, таинственная и опасная, В ее атмосфере по-прежнему гуляли всполохи странных аномалий. Облака, переливающиеся то зеленым, то фиолетовым, непредсказуемые вихри магической энергии, что могли разорвать даже хорошо защищенные суда. Но теперь это уже не имело значения. Сияние лесов уходило, увозя с собой куда более ценный трофей, чем любой кусок экзотического минерала или редкая шкура чудовища. И это был тот самый Кирилл, человек, дикарь с точки зрения большинства эльфов. Но, возможно, носитель забытых технологий, о которых мечтали даже величайшие умы Метрополии. Возможность прикоснуться к тайне древней человеческой инженерии перечеркивала любое сожаление о том, что из этой экспедиции не привезут привычных доказательств успеха, достойных украшать стены родового дворца – правящей семьи Великого дома. В ангарных палубах механики проверяли крепление шаттлов, чтобы ни один из них не дрогнул при прыжке. Маги-стражи перепроверяли защитные руны, даже если те горели безупречно. Воины тренировались в залах, будто бы впереди ожидала битва. Хотя и знали, что боевые системы этого величественного корабля могли выдержать натиск даже целой боевой эскадры. И все же в воздухе ощущалась тень напряжения. Арианель это чувствовала лучше других. Она знала, что сам факт находки живого человека способен пробудить жадность не только соседних великих домов, но и иных сил, которые не брезговали охотой за древними знаниями. Они должны были вернуться в метрополию как можно скорее, туда, куда ни один враг не решится сунуться без крайней необходимости. «Не минуты расслабленности», — прозвучал ее новый приказ, «все службы работают так, будто мы в сердце вражеского сектора». Флагман ответил ей тихим гулом работы своего оборудования. Огромная серебристая рыба окончательно развернулась, отблески аномальной планеты растворились за кормой. Впереди их ждало долгое и напряженное путешествие сквозь пустые системы, где лишь холод звезд и по краям чужих владений, где всегда следят невидимые глаза. Но сияние лесов уходило прочь уверенно, сохраняя в себе тайну, которая могла изменить расстановку сил во всей галактике. И когда сияние лесов заняло курс на первый межзвездный переход, тишина внутри флагмана стала почти осязаемой. Казалось, даже воздух в коридорах потяжелел, Готовясь к той вибрации, которая всегда предшествовала искажению пространства На центральном командном посту десятки проекционных панелей уже сменили режим на предпереходной Перед глазами офицеров плавали полупрозрачные сферы расчетов, линии траекторий, голограммы ближайших звезд и нестабильных точек гиперполя Над всем этим прозрачный купол тактического обзора, где четко проявлялся намеченный коридор прыжка. Длинная серебристая нить, уходящая в холодную тьму космического пространства. Арианель сидела в кресле Командора, не шелохнувшись. Ее лицо было почти безэмоциональным. Но руки на подлокотниках сжимали рунические интерфейсы. Каждое движение ее пальцев отзывалось тихим звоном словно сама система ощущала дыхание своей хозяйки. Внезапно, как будто из глубин корпуса прокатился низкий гул. Он был похож на раскат грома, но не внешнего, а внутреннего. Сердце корабля, главный пространственный двигатель, или, как его еще называли, гипердвигатель, пробудился и начал собирать энергию. Стены слегка задрожали, и даже закаленные офицеры на мгновение переглянулись. «Фазовые стабилизаторы к синхронизации», — отчеканил главный навигатор, глядя на свой круглый магико-технический экран. «Пульсация ядра ровная», — тут же добавил инженерный офицер, и в голосе его было облегчение. По всему кораблю ощущалось легкое давление, словно невидимая рука прижала грудь каждого к креслу или стене. Это пространство начинало настраиваться на новый ритм. Световые кристаллы, встроенные в переборки, засияли холодным синим, а по полированным панелям пола побежали призрачные полосы, вырисовывая древние рунические узоры, защитные контуры, хранящие корабль во время перехода. Через огромный тактический купол было видно, как звезды впереди начали плавиться. Сначала это были легкие искажения, словно смотришь сквозь слой воды... Потом линии света вытянулись, размылись, начали складываться в спирали. Пространство впереди разрывалось, обнажая светящийся разлом. Ворота, ведущие в неестественную тьму, где ни один луч не имел права существовать сам по себе. Порог готов. Начинаем вход. Корабль словно вздохнул, и в тот же миг сияние лесов скользнуло в разлом. Обычная тишина космоса исчезла. Внутри корпуса поднялся вибрационный гул, резонирующий с костями, будто сама Вселенная зазвенела. Пол под ногами слегка покачнулся, стены изогнулись на мгновение, и многие из младших офицеров судорожно ухватились за поручни. На экранах теперь не было привычных звезд, лишь бурлящая ткань переходного тоннеля. Переливы света и тьмы, полосы энергии, которые сплетались в бесконечный поток, похожий то на сияющую реку, то на живое существо, наблюдающее за кораблем. Маги, дежурившие у своих консолей, подняли головы почти синхронно. Каждый из них ощущал дыхание пространства, которое пыталось коснуться их сознания. Они привычно выставили ментальные барьеры, но даже сквозь них пробивалось ощущение бесконечности. Арианель закрыла глаза ровно на миг, позволяя себе услышать пульс перехода. Она чувствовала, как тысячи голосов от офицеров до рядовых затаили дыхание. И это дыхание сплелось с гулом корабля, став единым ритмом. «Мы идем домой», — подумала она, и даже ее холодное сердце откликнулось легким дрожанием. А сзади, в грузовых секторах, охрана проверяла запертые камеры. Там, за слоями магических замков и бронепластин, Находился их трофей. человека, которым котором знали лишь избранные. Даже он, пребывая в бессознательном сне, наверняка слышал это путешествие. Возможно, что сейчас даже его тело реагировало легкими всплесками биоритмов, словно где-то в глубине подсознания оно понимало. Они покинули ту планету, и путь уже ведет в сердце чужой империи. А снаружи корабль все глубже уходил в межзвездный тоннель растворяясь в хаосе энергии. Его серебристые бронированные чешуйки вспыхивали отраженным светом перехода, будто чешуя реальной рыбы, что нырнула в неведомую реку. И весь экипаж впервые ощутил, их экспедиция действительно завершена. Теперь начинался путь домой. Долгий, тяжелый, но полный надежд и страхов.